Глава 2. горе садовод. Планета Эонар, город 171. Эон Арс. Как только мы отошли от машины, Швин начал переговоры с наезда. Эй, чувак, наши с прошлой партии потравились все. После этих слов он сплюнул мне под ноги и поправил рюкзак на плече, напичканный, по мнению обладателя, грозным оружием. Смех да и только. Именно грозное оружие должно быть компактным, удобным и быстрым. Он сплюнул еще раз, рядом с моей ногой. Промазал или нет? Это он зря. я ведь могу и не сдержаться, вырубить всех прямо здесь, не прибегая к помощи снайпера. Но виду не подал. А этот, встрявший, ни о чем не подозревающий дилер, стоял в развязной позе, притопывая ногой от нетерпения. Не дождавшись моего ответа, он продолжил. Этой, как там его, компенсации требуют. Наркоторговец растягивал слова для придания своему голосу большей интеллигентности. Выходило скверно. Да и сам он был уродливее даже Багриуса, склизкого членистоногого с Живность этой планеты вообще красотой не отличалась, любая. Проанализировав высокоинтеллектуальный монолог моего собеседника, С сожалением понял одно, что и озвучил. Вы курили лишайник вместо того, чтобы рассеивать его по территории города, пока этот гений включал мозги или, по крайней мере, пытался. Я в уме подсчитывал убытки от глупых действий горе-садоводов. Услуги проводника и контрабандистов в каждой экспедиции были недешевы, а на выходе всего пара пакетов. Клонировать и генетически воссоздавать эктикус лишайистый, и на мисловами лишайник, и того дороже. А между тем, людей было жаль. Но гений не унимался. Ну, мы рассеяли это, продали, короче. Да только за товар никто не заплатил. Говорю же, отравились все еще на пробниках. После этих слов был готов его придушить, чудом сдержался. Вдохнул, выдохнул, после чего уже чуть более спокойно посетовал. С кем связался? Обдумывая все варианты и глядя, как напряглись его люди, добавил: Короче, вот еще трава. Ее не курить. Не курить, понял? Для пущей убедительности прожестикулировал сказанное, а в уме на него поставил пометку: Не жилец. И что с ней делать тогда? недоуменно промямлил тот на манер слабоумных. Рассыпать, буквально, ручками на камень, по всем улицам и за городом. Это растение способно развиваться в любых условиях, а главное выделять кислород. За помощь в эксперименте я заплачу немало, и эту, как ты сказал, компенсацию тоже, но вначале выполните свою часть сделки. Больше шансов не дам. Мой голос звучал спокойно, но гений наркоторговли впечатлился. Может, конечно, и нет, но задумался точно. Нас прервали. Долговязый парень из людей швейна ломанным прокуренным голосом озвучил увиденное. Э, -э шеф, там это, какая-то чика вылезла из вон того мота и улепетывает. Догнать? Ответить так называемый шеф, он же гений садовод, ничего не успел. Я его опередил. Нет, чику не трогать. Убью всех, кто к ней полезет. Да что ты нам сделаешь? Моментально встрепенулся швейн. А после этого он дернул за лямку и продемонстрировал нехилый оружейный арсенал, расстегнув молнию своего рюкзака. Люди диллера тоже начали доставать огромные устаревшие бластеры из своих сумок. Я тем временем быстрым движением проверил переговорную связь на ухе и отдал команду. «Все сделаю, если захочу. Гран, подсвети, ребят. Пусть не нервничают. В следующую секунду те увидели десятки лазерных лучей на своих экзокостюмах. Достаточно гран поблагодарил своего друга детства, к тому же одного из лучших снайперов, которых я знал, и добавил: "Ребята поняли. Вы же поняли?" Первым прервал напряженное молчание Швейн. "А ты точно заплатишь?" "Ты мне не веришь?" Моя бровь поползла вверх не смог удержаться и состроил грозную капитанскую мину, которую боялись даже огромные дядьки штурмовики из числа моих подчиненных, знавшие меня на протяжении долгих лет. Не не совсем, произнес он, запинаясь, и резко крикнул своим: "Ладно, уходим. Эту траву рассыпать и все? сделаем". горе Горе-садоводы быстро исчезли за поворотом улицы в переулке, которой мы и стояли. А я тем временем спешно отдал приказ. Гран Найди девушку. Аккуратно. Приоритет самый высокий. Тут дальше я сам.